Глава 33. «Как поживаете, элен В 1943 я сказала Люсьену, «Не волнуйся, у нас нет врагов». А он ответил, «Пока я буду жить с такой красавицей, как ты, у меня будет куча врагов». А на следующий день его арестовали. Она закрыла глаза. «Это было очень давно. Сейчас мы в отпуске. Я в сотый раз слушаю историю её жизни», Мою пол и пытаюсь вообразить тот день на пляже. На цыпочках входит роман, огибая влажные места. Паника на борту, ватные ноги. Идиотка, дура, кочерга, спотыкаюсь о ведро, нагибаюсь, подтереть лужу. Подглядываю сквозь чёлку, с какой нежностью он гладит Элен по волосам. Смотрю из своего мира на неё в лимбе, на него в благодати. Я завтра уезжаю на два месяца. Удар прямо в сердце. «На два?» — бормочу я. «Буду фотографировать в Перу». «В Перу?» «На островах Бальестас». «Поснимаю сумасшедших». «В психбольнице?» «Он смотрит на меня, как на буйно помешанную». «Нет». «Птиц». «Олуш». Во французском языке «буйно помешанный», «безумец» и «олуш» произносятся одинаково. «Мог бы стыд убивать», Я была бы уже мертва и похоронена рядом с родителями. Я фотографирую морских птиц по всему миру. Чаек, бакланов, альбатросов, крачек, фрегатов. Я возвращаюсь к уборке комнаты. Мне хочется сказать ему, что нет нужды отправляться на другой конец света за морскими птицами. Одна из них живёт на крыше гортензий и наверняка могла бы рассказать массу интересных историй, в отличие от той ерунды, которую я записываю в свою тетрадь. Конечно, я ничего не говорю. У каждого из нас две жизни. В одной мы озвучиваем свои мысли, в другой молчим, держим слова под спудом. «Вернётесь до Рождества?» Он улыбается застенчивой улыбкой, похожей скорее на гримасу, и опускает глаза. «Да, рассчитываю вернуться. А вы? Вас я увижу?» «Я всегда здесь. И не надоедает, не скучаете?» «Никогда». Лёгкой вашу работу точно не назовёшь. Ну ещё бы, она сверхтяжёлая. Мне всего 21 год, все коллеги старше. И все начинали позже. Наша профессия чаще всего становится второй. Ненормально в моём возрасте видеть изношенные тела. Это жестоко. А уж смерти. В дни похорон я закрываю окна, чтобы не слышать колокольного звона. Что в вашем деле самое трудное? Услышать фразу типа Он не запоминает наши встречи, поэтому я больше его не навещаю. Пауза. Почему вы не ищете другое место? Потому что нигде не услышу истории которые рассказывают здешние обитатели. Можно вас сфотографировать? Терпеть не могу сниматься. Само собой. Меня не интересуют те, кто это любит. Он достает из рюкзака огромный фотоаппарат и скрывается за ним. Но я не причёсана. «Вы уж меня извините, Жустин. Вы не бываете причёсанной». Он произносит это таким тоном, словно знает меня всю жизнь. Так мог бы сказать Жюль, но он мой брат, а с этим человеком мы едва знакомы. Что правда, то правда. Мои волосы противятся щёткам, расчёскам, заколкам и резинкам, поэтому я всегда выгляжу как растрёпа. Так однажды выразилась бабуля». Некоторые девушки всегда выглядят так, как будто только что встали из кресла парикмахера. Не мой случай. Я росла без матери и не умею плести косички и всё такое прочее. Почему у вас не было матери? Она погибла в аварии, когда мне было 4 года, и просто не успела научить меня быть девочкой. По-моему, вы и сами освоили эту науку вполне успешно. Результат впечатляет. Он мог бы выразиться иначе, сказать, «Вы очень красивая» вы невероятно хорошенькая, вы и такая мне нравитесь. Или в конце концов подумаешь, однако он выразился иначе. Результат впечатляет. Резюме профессора. Я... Мне снять халат? Ни в коем случае. Говорите со мной. Я тоже... Ну, в общем, у меня тоже есть фотоаппарат. Полароид. Я снимаю брата, вставляю карточки в рамки и вешаю на стену над кроватями одиноких постояльцев. Жюль красавчик. Из него получается идеальный сын. Пейзажи и животных я тоже фотографирую. Ещё долго? У нас мало обитателей без семьи. Вы закончили? Да. Видите, уже убираю аппарат. Можно подумать, он винтовку прячет в чехол. «Я с вами!» кричит Элен. «Заберите и меня!» Роман бросает на меня вопросительный взгляд, я опускаю глаза. Она... Переживает арест Люсьена. «Знаете, как это было?» «Я вам напишу. Не хочу, чтобы Элен слышала».